Три года спустя. Глава 1 доктор Сьюзен Чандлер всегда ходила на работу пешком. Ничто на свете, разве только снежная буря или ураган, не могло заставить ее изменить привычки выходить каждое утро из своей квартиры на третьем этаже кирпичного дома в гринич виллидже и добираться пешком до приемной, расположенной в здании начала 20 века. Сохо. Она была психологом-клиницистом и имела процветающую частную практику, а кроме того, по рабочим дням выступала ведущая популярной радиопрограммы «Спросите доктора Сьюзен. Ранним октябрьским утром воздух был прохладен и свеж, дул ветер, и Сьюзен порадовалась, что надела под жакет свитер с воротником-стойкой. Ее темно-русые волосы до плеч, все еще влажные после душа, развивались на ветру, и Сьюзен посетовала, что не захватила шарф. Ей вспомнилось давнее предостережение любимой бабушки, чье имя она носила Никогда не выходи из дому с мокрой головой, простудишься до смерти. Что-то часто в последнее время она вспоминает бабушку Сьюзи. Подумала Сьюзен. Впрочем, Удивляться нечему. Всю свою молодость бабушка провела в гринич виллидже и Сьюзен казалось, что здесь до сих пор витает ее дух. Она остановилась на перекрестке улиц Мерсер и Хаустон, дожидаясь сигнала светофора. В половине восьмого утра на улицах было еще довольно пустынно, через час они заполнятся нью-йоркцами, спешащими в понедельник на работу. Слава богу, закончились эти проклятые выходные, с облегчением подумала Сьюзен. Субботу и воскресенье она провела у матери в Рее. Мать пребывала в подавленном настроении. "Оно и понятно", подумала Сьюзен, ведь это воскресенье могло бы стать сороковой годовщиной их с отцом свадьбы. А в довершении всего, Сьюзен как назло столкнулась с Ди старшей сестрой, приехавшей погостить из Калифорнии. В воскресенье после обеда, перед возвращением в город, Сьюзен нанесла визит вежливости отцу в роскошный особняк в Бетфорд-Хиллз, где его вторая жена Бинки закатила вечеринку с коктейлями. Сьюзен не сомневалась, что Бинки нарочно приурочила вечеринку именно к этому дню. «Ровно четыре года назад, в этот самый день, у нас было первое свидание», — сообщила она, захлебываясь от восторга. «Я обожаю своих родителей», — подумала Сьюзен, подходя к административному зданию, где находилась ее приемная. «Но бывают дни, когда мне хочется пожелать им, наконец, повзрослеть». Обычно Сьюзен появлялась на работе раньше всех. Но на этот раз, поднявшись на верхний этаж и проходя мимо юридической конторы своей давней подруги и наставницы Недды Гардинг, она с удивлением заметила, что свет в приемной и в коридоре уже горит. Значит, именно Недда оказалась ранней пташкой. Сокрушенно, покачав головой, Сьюзан открыла входную дверь, которая полагалось быть запертой на ключ, прошла по коридору мимо все еще темных кабинетов секретарей и младших партнеров Недды и с улыбкой остановилась у открытой двери, ведущей в кабинет начальницы. Недда, как всегда, была настолько поглощена работой, что даже не заметила постороннего присутствия. Она застыла в своей обычной рабочей позе, поставив левый локоть на стол и, опираясь подбородком на ладонь, правой рукой перелистывала страницы какого-то пухлого дела, разложенного перед ней на столе. Коротко подстриженные серебристые волосы Недды разлохматились, очки с половинками стекол сползли на кончик носа. Все ее полное крепко сбитое тело было напряжено и будто готова к прыжку. Она была одним из самых уважаемых и авторитетных адвокатов Нью-Йорка, но, глядя со стороны, никто бы не подумал, что эта женщина, похожая на сказочную добрую бабушку, способна вырабатывать хитроумную стратегию и наступательную тактику защиты, проявлявшуюся особенно ярко при перекрестном допросе свидетелей в суде. Они познакомились и подружились 10 лет назад в Нью-Йоркском университете, когда Сьюзен была 22-летней второкурсницей юридического факультета, а Недда приглашенным лектором. На третьем курсе Сьюзен так составила свое учебное расписание, чтобы два дня в неделю выполнять секретарскую работу для Недды. Все ее друзья, за исключением Недды, были потрясены, когда, проработав два года заместителем окружного прокурора округа Уэст Честер, Сьюзен отказалась от своей престижной должности и вернулась к учебе, чтобы получить докторскую степень по психологии. «Я должна это сделать», — сказала она тогда своим близким. Ощутив, наконец, присутствие Сьюзен в дверях, Недда подняла голову и приветливо улыбнулась. «Смотрите, кто пришел!» — Извините за бестактный вопрос, Сьюзен, как прошли выходные? — Как и ожидалось. В субботу приехала Ди, и они с мамой чуть глаза себе не выплакали. Я сказала Ди, что она со своей депрессией только усугубляет на состояние, и она жутко разозлилась. Заявила, что если бы два года назад снежная лавина при мне унесла моего мужа, я бы поняла, что ей пришлось пережить, когда Джек погиб у нее на глазах. Кроме того, она намекнула, что если бы я подставила маме плечо, и дала ей возможность выплакаться, а не напоминала поминутно, что надо продолжать жить, ей стало бы гораздо легче. Я сказала, что мне уже в пору лечиться от ревматизма, столько слез выплакано на моем плече, и тут Ди взвелась под потолок. Но хоть мама рассмеялась и на том спасибо. Сьюзен тяжело вздохнула а в довершение всего этого вечеринка у папы и Бинки. Между прочим, папа вдруг объявил, что я должна звать его Чарльзом. «И этим все сказано», — добавила она с новым вздохом. «Вот так я провела выходные. Еще один такой праздничек, и мне самой понадобится терапия». А поскольку психотерапевт мне не по карману, придется заняться самолечением. Недда взглянула на нее с сочувствием. Из всех подруг Сьюзен ей одной была известна полная версия истории Джека и Ди, а также скандального развода родителей Сьюзен. «По-моему, тебе нужен экстренный план выживания, подруга дорогая», — сказала она. Вот ты его и придумай. Ты же у нас умная, — засмеялась Сьюзен. Просто впиши его в мой счет. Я и так перед тобой в долгу, ведь это ты устроила меня на радио. А теперь мне пора. Надо просмотреть материал перед эфиром, так что еще раз огромное тебе спасибо. Годом ранее Мардж Маккин, ведущая популярной радиопрограммы, и близкая подруга Недды, с ее подачи пригласила Сьюзен как правового эксперта и психолога, чтобы та прокомментировала нашумевший судебный процесс. Первая передача с участием Сьюзен имела такой успех, что ее стали приглашать регулярно. А когда Мардж пошла на повышение и перешла на телевидение, Сьюзен получила предложение занять ее место в ежедневной дискуссионной программе. «Что за глупости? Я тут ни при чем. Тебя пригласили, потому что ты отлично справляешься. Ты чертовски хороша, сама знаешь», — отмахнулась Недда. «Кто у тебя сегодня в гостях?» «На этой неделе мы будем говорить об опасностях, подстерегающих женщин в нестандартных ситуациях. Я пригласила Дональда Ричардса, специалиста по судебной психиатрии. Он принимал участие в расследовании различных случаев исчезновения женщин и написал об этом книгу «Пропавшие женщины». Многие дела были раскрыты с его помощью, другие все еще расследуются. Я прочла книгу, написано отлично. Он подробно описывает прошлое каждой из женщин и обстоятельства их исчезновения, Рассматривает различные причины, приведшие далеко не глупых женщин в руки убийц, и шаг за шагом прослеживает процесс расследования или хотя бы попытки выяснить, что с ними произошло. Вот мы и обсудим наиболее интересные случаи из книги, а потом поговорим о том, как нашим слушательницам избегать опасных ситуаций. Хорошая тема. Я тоже так думаю. Я решила поднять тему исчезновения Регины Клаузен. Меня это дело всегда интриговало. Помнишь ее? Я часто смотрела ее передачу по NBC, она мне очень нравилась. Лет шесть назад, когда папа вручил мне очередной чек на день рождения, я потратила все деньги на покупку акций по ее рекомендации, и вложение оказалось фантастически выгодным, поэтому я вроде бы. В долгу перед ней. Недда вскинула озабоченный взгляд на Сьюзен. Регина Клаузен пропала около трех лет назад, сойдя на берег с круизного лайнера в Гонконге. Я очень хорошо помню этот случай. В свое время о нем много писали. Это случилось уже после того, как я ушла из конторы окружного прокурора. — пояснила Сьюзен. — Но я как раз навещала там подругу, когда Джейн Клаузен, мать Регины, она тогда жила в Скарсдейле, пришла просить прокурора о помощи. Но все факты говорили о том, что Регина не покидала Гонконга, и прокурор округа Уэстчестер ничем не мог ей помочь. Это же не его юрисдикция. Несчастная женщина принесла фотографии Регины и все повторяла, что ее дочь давно мечтала об этом круизе. Я хорошо запомнила этот случай и собираюсь поговорить о нем сегодня в эфире. Лицо Недды смягчилось. Я немного знакома с Джейн Клаузен. Мы с ней в один год окончили колледж Смита. Сейчас она живет на Бикмен Плейс. Она всегда держалась очень замкнута, и мне кажется, Регина тоже не отличалась особой открытостью в общении. Сьюзен подняла брови. Жаль. Я раньше не знала, что ты знакома с миссис Клаузен. Ты могла бы помочь связаться с ней, поговорить. По моим сведениям, мать Регины понятия не имела, что у ее дочери кто-то есть. Но если бы мне удалось ее разговорить? Кто знает. Может быть, что-то и всплыло бы. Какая-нибудь деталь, вроде бы незначительная, но все-таки способная кое-что прояснить. Недда сосредоточенно нахмурилась. — А знаешь, — пожалуй, еще не поздно. Я пару раз встречалась с Дагом Лейтоном. Это семейный адвокат Клаузенов. Позвоню-ка я ему часиков в 9 Посмотрим, может, он поможет нам связаться с Джейн. В 10 минут 10 на столе у Сьюзан зазвонил Интерком. Это была Дженнет, ее секретарша. Доглас Лейтон, адвокат на первой линии. Держитесь, доктор, голос у него недовольный. Дня не проходило, чтобы Сьюзен не посетовала на склонность Дженнет, в целом отличной секретарши, отпускать замечания по поводу звонивших. А досаднее всего то, — мысленно признавала Сьюзен, — что замечания Дженнет обычно попадали точно в цель. Вот и на этот раз стоило Сьюзен поднять трубку, как она убедилась, что Дженнет в очередной раз оказалась права, Семейный адвокат Клаузенов и в самом деле был чрезвычайно недоволен. «Доктор Чандлер, мы крайне возмущены попыткой эксплуатировать горе миссис Клаузен», — решительно заявил он. «Регина была ее единственной дочерью. Мало того, ее тело так и не нашли». Миссис Клаузен пребывает в мучительной неизвестности, попросту говоря, в аду, гадая, в каком состоянии находится сейчас ее дочь, если она вообще еще жива. Просто не верится, что подруга Нет де Гардинг может опуститься до подобной охоты за дешевыми сенсациями, сделать чужую беду предметом сомнительных псевдонаучных спекуляций на потеху публике. Сьюзен крепко сжала губы, стараясь удержать резкий ответ, так и просившийся с языка. Когда она заговорила, ее тон был ледяным, но спокойным. Мистер Лейтон, вы сами только что назвали вескую причину для обсуждения этого дела в эфире. Миссис Клаузен, безусловно, предпочла бы знать наверняка, что случилось с ее дочерью, а не гадать беспрерывно, жива ли она и не страдает ли неизвестно где. Насколько мне известно, ни полиция Гонконга, ни частные детективы, нанятые миссис Клаузен, так и не нашли ни единой зацепки. Никто не знает, что делала Регина и куда она направилась, сойдя с теплохода. Моя программа транслируется в пяти штатах. Конечно... Вероятность не слишком велика, я понимаю, но не исключено, что кто-нибудь из сегодняшних слушателей был в то время в Гонконге и сообщит нам по телефону что-нибудь интересное. Вдруг кто-то видел Регину после того, как она покинула Габриэль. В конце концов, она регулярно выступала на NBC, а некоторые люди обладают превосходной памятью на лица. Не дожидаясь ответа, Сьюзен повесила трубку, перегнулась через стол и включила радио. Она подготовила анонсы для сегодняшней программы, которые представляли гости и напоминали о деле Клаузен. Их уже прокручивали в пятницу, и продюсер Джед Гинни заверил, что утром запустит их еще раз. «Хоть бы он не забыл...» Мысленно взмолилась Сьюзен. Через двадцать минут, изучая школьный табель своего 17-летнего пациента, Сьюзен услышала первый из анонсов. Теперь будем молиться, чтобы если кто-то что-то знает, он тоже нас услышал. Подумала она.